Она думала о своих родителях в далекой Крымской. Она решилась написать им, получила ответ, полное прощение и слезную просьбу вернуться. Проплакала ночь и ответила отказом. И не потому, что нынешняя жизнь ее сложилась интересно и обещающе, но и потому, что много переплакала, передумала и давным-давно еще в Тифлисе, Свернула на ту дорогу, по которой домой не возвращаются. Было еще одно обстоятельство, которое держало ее в Москве сильнее, чем дружба Маши. Учение и будущее место в жизни. Место, переполнявшее ее уже сейчас торжественным ощущением долга. Было, крепло с каждым вечером, радовало и ужасало. но в этом Тая боялась признаться даже самой себе. Барышни вышли очень рано, но чем ближе подходили к Кремлю, тем все люднее становилось на воскресных московских улицах. И потому что прихожане тянулись в церкви и соборы на призывный перезвон колоколов, И потому, что лобазники и приказчики открывали лавки, и первые покупательницы уже судачили у дверей. И потому, наконец, что молодежь явно спешила туда же, куда торопились и барышни. Эта часть публики была настроена шумно и бесцеремонно. Громко переговаривались, отвлекали друг друга, пели, смеялись и с особым вниманием разглядывали девушек. «Не спеши!» Сквозь зубы сказала Маша. «Пусть пройдут. Я не могу, когда на меня пялят глаза, как в балагане». Они остановились, разглядывая носки собственных башмаков, и пошли дальше, когда схлынул основной поток студенческой молодежи. И опоздали. В конце волхонки, бородатый, со сверкающей бляхой на могучей груди, дворник растопырил руки». «Нельзя, барышни, неверено!» У Маши было лишь две реакции на запрещение — гордое молчание или надменная отповедь. Ни то, ни другое здесь не подходило, и Маша растерялась. Но Тая, не в пример подруги, умела разговаривать и с такого рода людьми. Проворковав что-то жалобное и дважды назвав бородача дедушкой, она сокрушила дворницкое невелино и, схватив Машу за руку, кинулась вперед. Дальше все одно не пустят, прокричал вдогонку дворник. Раз невелино, так напрасно, так то. Их задержали снова. Но они все же снова пробились на маховую. Здесь стояла цепь из городовых и дворников, а за цепью виднелось множество студентов, заполнивших улицу перед университетом. «Требуем воскресных лекций!» Высоким голосом кричал кто-то, возвышаясь над толпой. «Дайте всем возможность учиться! Это наше право, и мы требуем!» «Федор Иваныч!» — ахнула Тая. Маша сразу узнала брата, но молчала от страха. Ей казалось, что стоит признаться, что они знают оратора, как вся эта мундирная свора тотчас бросится на них и на него. Но полиция никаких акций пока не предпринимала, и Федор продолжал кричать «Позор, что женщин не допускают в наш университет!» Во всей Европе допускают. И только мы продолжаем ставить им преграды. Это произвол, надругательство над свободой личности. Мы требуем отмены позорных решений». «На тебя какой-то господин смотрит!» Вдруг испуганно зашептала Тая. Улыбается и сюда идет. «Ой-ой-ой, ей-богу, сюда! Идем отсюда скорее!» Не повернув головы, скомандовала Маша. Сердито уставясь в землю, они пошли назад, изо всех сил стараясь никуда более не смотреть. «Мария Ивановна!» — спросили сзади. «Машенька!» Даже если бы вдруг прогремел выстрел, сердце Маши не забилось бы сильнее, чем забилось сейчас. Она узнала этот голос, как узнала бы его из тысячи других голосов. и обернулась сразу, на ходу. Точно ей скомандовали обернуться именно так, с ноги. «Аверьян Леонидович Протянула руку, стала вдруг краснеть, и, как всегда, зная, что краснеет, сердиться и от этого краснеть еще больше. Беневолинский, зажав шляпу под мышкой, улыбался. Держал ее руку в ладонях И с такой откровенной радостью сиял глазами, Что та я сразу все поняла. «Вот и нашел вас!» «Вот и нашел!» — торопливо говорил он, Все еще не отпуская ее руки. «Помните, обещал, что непременно найду там, в Смоленске, и нашел!» «Знал, что придете сюда!» Право уверен был, что рано или поздно, о придете. Я же не мог ошибиться, правда, не мог, потому что вы такая. Вы мимо любого храма пройдете, а этого не минуете, не можете миновать. С тех пор, как узнал, что в Москве вы, с тех самых пор и хожу сюда, как на службу воскресную. Вы, Вы знали, что я в Москве, «Откуда же знали? А у меня есть добрый человек. Вы мне писать запретили?» «Так я Дуняшу попросил. Ей упражнение, а мне сюрприз. Получил ее каракули и сразу же кинулся сюда». Разговаривая, они совершенно забыли про Таю, глядели только друг на друга и улыбались только друг другу. Но сейчас Беневолинский отпустил Машину руку и поклонился Тае. Хоть и не представлен, а знаком, по каракулям Дуняшкиным знаком. «Федя выступает», — сказала Маша, не зная, о чем еще говорить, и пугаясь, что может наступить молчание. «Да пусть его!» «Это опасно?» — строго спросила Тая. «Его могут арестовать?» «Вряд ли. Но, может, продержат до вечера в холодной». Разговаривая, Аверьян Леонидович смотрел только на Машу. Тая отметила это. Сжала подруге локоть, шепнула. «Это же он! Он! Понимаешь? Я так счастлива за тебя!» Маша понимала, что это он! что это ее судьба, и тоже было счастливо. Впереди раздались свистки, цепь городовых заколыхалась, Геневолинский схватил барышень за руки, увлек подальше к арбату. «Здесь становится душно, может быть, немножко погуляем?» Он повел барышень гулять, а потом в студенческую столовую, где им очень понравилось». Там за длинными столами весело хлебали щи и кашу из простых оловянных мисок. И у кого не было денег, тот уходил, не расплатившись. А у кого были, те клали сколько могли в такие же оловянные миски, стоявшие на каждом столе. Все это было удивительно ново, просто и прекрасно. «У меня к вам просьба», понизив голос, сказал Аверьян Леонидович, во время этого обеда. Дело в том, что я теперь не Беневолинский и не Аверьян Леонидович. Нет, нет, не пугайтесь. Я никого не убил, ничего не украл, но так уж случилось, что зовут меня Аркадием Петровичем Прохоровым. Так, на всякий случай, для посторонних. И это они, если и не очень поняли, то приняли без вопросов, потому что и эта таинственность тоже была по-своему прекрасна и нисколько им не мешала. После обеда они опять много гуляли, договорились встречаться, назначили где и когда, и Беневолинской, а ныне господин Прохоров уже к вечеру проводил их до дома. У подъезда стояла коляска, запряженная парой, кучер привычно дремал на козлах, — У вас, кажется, гости, — сказал Беневолинский, останавливаясь. — Нам лучше расстаться здесь. — Какие же у нас могут быть гости? — удивилась Маша. — Но все равно вы правы. — До завтра! Он осторожно пожал ее руку и задержал. — Я счастлив, Машенька! Я очень счастлив сегодня! — Правда! Маша радостно закраснелась. — Я рада! В доме барышня встретил толстый Пётр. Вопреки обыкновению, равнодушное, ленивое лицо его выражало сегодня испуганную озабоченность. — Чья это коляска? — спросила Маша. — У нас гости? — Доктор, приехали, — сказал Пётр шепотом. — У барина они. — Худо барину! Подхватив платье... Маша через три ступеньки влетела наверх. Без стука распахнула дверь в кабинет, но там никого не было. Она тотчас рванулась в спальню. Отец лежал в постели. Рядом стоял пожилой доктор в золотых очках. Он старательно капал в рюмку капли, считал их, и поэтому сердито посмотрел на вбежавшую Машу. «Что с батюшкой?» «Шум вреден больному», — с отчетливым немецким акцентом сказал доктор, аккуратно досчитав сначала капли. «Нужен покой». «Упали они», — тихо сказал Игнат. Он сидел на стуле возле дверей и сейчас тяжело поднимался. «В кабинете упали». «Как упал? Почему? Доктор, что с ним?» «Газета». «Невнятно и с трудом сказал отец». «Газету они читали», — пояснил Игнат, горестно вздохнув. Газета валялась на полу в кабинете. Маша подняла ее, пробежала глазами и как-то сразу нашла то, что имел в виду отец. По сообщению австрийского Красного Креста среди пропавших без вести русских волонтеров Сербии числился поручик Гавриил Алексин.